Подглавка десятая. Журавлев Роман Кириллович. Медленно читал Жуков. Ветеринар, 1939 года рождения. Образование специальное. Жена Диана, 1946 года рождения. Образование... Костенко перебил его. Вы погодите про образование. Диана? Сокращённо Дина. Ну? Первая любовь, что ли? Спросил Жуков. Вы это имеете в виду? Это? — Никакая она не первая любовь, — ответил Жуков. — Мои парни все ее документы прочесали, первый раз замужем. — По-вашему, любовь без женить бы невозможно? — Какая это любовь? — Похабщина. Костенко обиженно усмехнулся, спросил. — Где женились Журавлевы? — Здесь, где же еще, — ответил Жуков и медленно поднял глаза на Костенко. — Что думаете, старый паспорт потеряла, где штампик с Мечиковым стоял? — Надо мне вас в Москву забирать, — сказал Костенко. «Хорошо мысль чувствуете, толковые помощники сейчас на вес золота. Во, тащит, линию держит, мне начальнику спокойно. Заберу, право заберу». «Думаете, соглашусь? В Москву-то? Ни за что не соглашусь. У вас там человек, как иголка в стоге сена, а у нас в провинции. Уж коли уважают, так уважают. На виду, и почет тебе, и квартира без очереди, и кухня 8 метров. У меня вон у Рузбаев работал, по распределению попал». «Родился в деревне, в горах, а поди, рвался обратно, хоть в село, только к себе. Недавно письмо прислал. Счастливый, растет, капитан уже. А я все в майорах». «А говорите уважают». «Так Владислав Николаевич, золотой человек, у него ж в республике своих поддерживать умеют. Это мы собачимся. Хочу, чтобы у соседа корова сдохла, разве нет?» Костынко вздохнул. «Майор, на что замахиваешься?» «На себя», — ответил Жуков. «На кого же еще? Вернемся лучше к Диане». по образованию тоже ветеринар, кстати. Что, думаете, на пару разобрали малышку и в мешок? А как он к ним попал? Почему морская форма? Откуда она вообще взялась? Поедем, что ли, беседовать? Рано. Наши работают по сберкассам, ищут, не было ли вкладов от Журавлевых. Соседи опрашивают, на службе у них шуруют. Они сидели в угрозыске в маленьком кабинетике Жукова. Смертельно усталые, сразу с аэродрома, не заезжая домой к майору, вернулись в управление. Хотя жена его напекла пирожков, дважды звонила. «Неужели дома нельзя поговорить? Двадцать минут дороги. Что может случиться за то время, пока приедете?»